Ноябрь. Тренинг креативности. 1 ноября. Не все показывают устойчивый интерес к обучению. А что, если ребенку вообще не интересно ничего из того, что предлагают в школе? Нужно ли на него махнуть рукой? Нет, потому что принудительное обучение может помочь ребенку найти то, что ему интереснее всего. Даже выбрав любимые предметы, дети в разной степени готовы осваивать всю программу. Наконец, дети могут уставать в середине года, ревновать к успехам других учеников, разочаровываться в преподавателе. Нужно, чтобы прошло несколько лет, и у ребенка развилась способность учиться как таковая. И тогда его академические результаты будут зависеть от навыков обучения, а не от изменчивой мотивации или ситуационных факторов. Правило номер 305. Одна из задач школы – научить ребенка учиться систематически, с интересом и нацеленностью на результат. Мало накапливать знания, нужно еще и совершать открытия. 2 ноября. Сколько правильных решений у задачи? Мультитаскинг. От английского «многозадачность». Это новый уровень способностей современного ребенка, который делает одновременно несколько дел за счет переключаемости и высокой скорости исполнения, ставшей возможной благодаря развитию техники. Каскад окон программ в компьютере напоминает десятки станков Паши Ангелиной, ткачихи первых советских пятилеток. Теперь мы все многостаночники. Скорость и количество вытесняют скрупулезность и качество исполнения но предъявляют особое требование к принятию решений и планированию. Выбор становится главным умением современного человека, но прежде чем совершить выбор, нужно его увидеть. На первом этапе планирования следует продемонстрировать ребенку различные варианты решения одной и той же задачи. Дом можно строить из разных материалов. Ребенок может возводить его из кубиков, конструктора лего, домино, других подручных или природных материалов. Как лучше? Правило номер 306. Ищите вместе с ребенком несколько вариантов решения одной и той же задачи. 3 ноября. Сравнение – основа выбора. На втором этапе нужно помочь ребенку сравнивать варианты, обнаружить критерии для сравнения, основные свойства конструкции дома. Что важнее? Чтобы домик был теплый? Красивый? Надежный? Большой? Почему? Расскажите сказку про трех поросят. Там как раз про надежность дома. Или сказку про терем теремок. Там важно, чтобы домик был просторный и всем хватило места. А почему у птиц домики так высоко? Может, и нам нужно строить дома на дереве, как гнезда? Нет, у нас нет врагов-хищников. Тогда, может, нужно рыть норки, как мышки? Нет, там темно, и мы не сможем видеть друг друга. Нам не хватит воздуха, чтобы дышать. Наконец, в земле холодно. Теперь понятно, почему люди строят большие, просторные, крепкие, многоквартирные дома. Для всех? И надолго. Правило номер 307. Подсказывайте критерии для сравнения и выбора между разными возможностями. 4 ноября. Технология против человека. Любая технологическая задача может быть очеловечена, если рассказать истории, связанные с вещами, предметами, машинами. Например, все мальчики любят играть в машинки. Но на некоторых машинах ездят герои, на некоторых – врачи, на некоторых – пожарные. А еще есть полицейские, спортсмены, артисты. Многообразие автомобилей отражает разные образы и уровни жизни людей, среди которых живет ребенок. Если за машинами видеть людей, многие задачи будут решаться однозначно. Выбирая машину, нужно понимать, какие человеческие задачи будут решаться – кто и куда будет ездить на этой машине. Иначе, даже став взрослой, ваша дочка будет мечтать о длинном лимузине для поп-звезд, в то время как ей подойдет небольшая спортивная машина. Или ваш мальчик, когда вырастет, построит дом с десятью спальнями, еще даже не присмотрев невесту. Технологическая революция, быстрое развитие техники, мобильной и компьютерной связи вынуждают нас впадать в очарование перед техническим прогрессом и переоценивать значение техники в нашей жизни. На самом деле только сам человек решает, что и зачем ему нужно. Правило номер 308. Техника увеличивает возможности, но не заменяет людей. 5 ноября. Всегда есть как минимум три выхода, но устремляются только к одному. Это и губит. Даже в старых сказках у героя есть как минимум три выхода. Пойти прямо, пойти налево, пойти направо. Этот выбор обеспечивает выживаемость и успех. Но все-таки три варианта не так уж много. Лучше 7 или 9. Столько сколько поместится на оперативной памяти. Думаю, их даже больше, потому что цивилизация идет постоянно по пути увеличения количества выборов. А мы продолжаем вести себя так нервно, как будто сейчас все закончится и не хватит на всех. И детей задергали. Если не сделаешь то, что я прошу, я никогда больше не возьму тебя с собой. Думай, думай головой, а то ничего не получишь. В общем, шаг влево, шаг вправо, расстрел на месте. Наверное, сказывается советское прошлое. Стояние в очередях, тотальный дефицит и бедность. Правило номер 309. Мы сужаем свои возможности сами, когда устремляемся туда, где все ведут себя коллективно и стереотипно. Ребенок не должен бояться отстать, опередить или остаться на время в стороне от коллективного марша энтузиастов. 6 ноября. К выбору нужно приучать ребенка как можно раньше, всячески поощряя его. Надо с пониманием относиться к его неизбежным промахам или необоснованным решениям. Стоит формировать в нем установку на многовариантность. Современному ребенку на помощь придет и компьютер, который работает в нескольких режимах. Но некоторые аспекты жизни по-прежнему требуют точности. Они связаны со здоровьем и безопасностью. Спички, балкон, лекарства, ножницы и т.д. Но все, что не входит в список нельзя, можно делать творчески, по-разному. Даже зубы можно чистить то красной щеткой, то оранжевой, а тапочки можно разворачивать к окну или к кроватке. Даже ложку можно держать сверху, по-деревенски, как будто она деревянная, и снизу, как аристократы, как будто она из фамильного серебра и так далее. Несмотря на большие возможности разнообразить жизнь, мы живем как мономаны – Изо дня в день, из года в год повторяем одно и то же, одним и тем же способом. Разнообразие нужно хотя бы для того, чтобы избежать усталости от монотонности. Если купить ребенку новые карандаши, он с большим энтузиазмом бросится рисовать. Новая игрушка всегда вдохновляет еще и потому, что каждый новый предмет увеличивает количество комбинаций в игре. Правило номер 310. Вариации помогают преодолеть усталость от однообразия. 7 ноября. Сколько предметов поместится в голове? Тренируйте память. Чтобы совершать выбор и составлять удачные комбинации, нужны хорошо тренированная оперативная память и развитая избирательность внимания. Обычный объем памяти – классическое число 7, плюс-минус 2. Предполагается, что ребенок 5-6 лет может запомнить с первого раза 4 предмета, не нарушая последовательности, а ряд из 7 предметов за 3 попытки. При этом ребенку нужно не только называть, но и показывать на картинках предметы. И, конечно, нельзя использовать абстрактные понятия вроде «надежда», «космос», «поездка». Дети очень любят игру в запоминалки. Еще один прием тренировки оперативной памяти – расположить несколько игрушек или предметов на столе, попросить ребенка посмотреть на них 5 секунд, считать будете вслух, а потом отвернуться и, не подглядывая, назвать их. А можно накрыть предметы листом бумаги или платком. Фундаментальный закон памяти, то, что становится предметом манипуляций, взаимодействия, деятельности, запоминается практически навсегда. Правило номер 311. Мы знаем только то, что помним. 8 ноября. Обратите внимание на внимание. Внимание можно тренировать методом исключения. Вы просите ребенка внимательно посмотреть на набор предметов на столе, а потом что-то спрячете и предлагаете обнаружить пропажу. Чтобы помочь ребенку запомнить, нужно научить его и другим мнемическим приемам. Для этого используются символы, знаки, маркеры, зарубки и узелки. Если не только произнести 10 слов для запоминания, но и дать ребенку лист бумаги, чтобы он нарисовал, пусть и схематично названные предметы, он сможет с помощью своей шпаргалки воспроизвести все 10 слов, причем не нарушая последовательности. В 6 лет уже можно рассчитывать на группировку или сюжетность мышления. Группировка состоит в том, что сходные предметы группируются, мысленно раскладываются на классы и запоминаются уже целые группы. Например, в ряду слов или в наборе предметов есть яблоко, груша и слива. Все они складываются в одну категорию – фрукты. И запоминается всего одна категория, но состоящая из трех предметов. Чтобы пометить что-то самое важное, тренировать избирательность внимания, можно просто взять красную ленточку. Например, ребенок должен взять в детский сад поделку, которую он приготовил еще в выходные. Повяжите ленточку, чтобы утром он обратил внимание на поделку. А в следующий раз предложите ребенку сделать пометку. Правило номер 312. Мы помним только то, на что обращаем внимание и что вызывает у нас интерес. 9 ноября. Зачем копаться в старье? Дети могут жаловаться на то, что родители их обижают, ограничивают, не покупают то, что им хочется. Чтобы они не чувствовали себя обделенными, стоит напоминать о самых радостных минутах жизни, когда мир точно принадлежал им. Чем покупать новые игры и вещи, стоит хотя бы раз в год провести ревизию накопившихся вещей, сложенных в ящике, или заброшенных на антресоль, или спрятанных на балконе. Обнаружится, что игрушек так много, что они едва помещаются в ящике. Некоторые игрушки забыты и воспринимаются как новые. Среди старых игрушек есть любимые. Их тут же спрячут в карман или под подушку. Немедленно захочется поиграть в старые игры. Все недоступное обычно идеализируется. Дети тоже испытывают ностальгию. Предложение подарить хотя бы часть старых игрушек вызовет сожаление. Ребенок попросит оставить ящик на ночь в спальне и заснет потом самым счастливым сном. Существенная часть наших возможностей, начиная с детства, содержится не в будущем, а в прошлом. Правило номер 313. Разберите старый ящик с игрушками. Это напомнит ребенку о его богатых возможностях, которыми он обладал с самого младенчества. 10 ноября. День домовенка. Старые игрушки вполне могут использоваться на новый лад, служить материалом для детских игр. Среди героев улицы Сизам есть Оскар, который живет в мусорном баке. Он не попал в российскую версию программы в качестве ключевого персонажа, потому что синонимы наших мусорных баков – помойка и грязь. Мы изо всех сил отгораживаем детей от таких мест. Боимся, что они принесут оттуда какую-то заразу. А тут предлагается поселиться с героем в рассадник микробов и бацилл. Американский мусорный бак не содержит объедков, а только сухой мусор, обломки, сломанные вещи, из которых можно смастерить что угодно. Это ближе к нашему старому ящику, в котором на всякий случай хранятся старые вещи, которые вышли из моды, немного износились или сломались. В этом и был смысл персонажа Оскара. В отечественном фольклоре есть другой персонаж – домовенок. Он охранял домашний очаг, а заодно и старые вещи. Его и можно попросить посторожить вещи, а вместе с ними – наши воспоминания и мечты. Два раза в год во время генеральных уборок рекомендуется обновлять День домовенка. Правило номер 314. Креативность – это способность ребенка использовать игрушки на новый лад. 11 ноября. Рифма – это то, что звучит похоже. Все рифмуется, если быть внимательным и не отмахиваться от жизни. Рифма – это удивительное созвучие, сходство событий, людей, вещей. Не буквальное один в один, а по существенным признакам или в важных деталях. Вы же знаете этот эффект дежавю, когда кажется, что ты уже был в этом месте? а иногда обнаруживаешь, что приснился старый сон, или вдруг обознаешься на улице. Радостное узнавание сродни облегчению. Со старыми знакомыми легче договориться. Сходство событий содержит в себе ключ к поведению. Пришли в зоопарк – значит, будет тигр, потому что в прошлый раз он был. Нужно искать тигра. «А где тигр?» – спрашивает, вдруг разочарованный на ребенок, обойдя весь зоопарк. «Какой тигр?» А, так это другой зоопарк, ребёнок. Придётся объяснить, что в некоторых зоопарках нет тигров. И всё? Нет. Похвалите ребёнка за наблюдательность и поговорите о тигре. Почему он запомнил тигра? Потому что он страшный? Потому что он красивый? Потому что он спал? Все не спали, бродили по клеткам, а тигра никто не разбудил. Вот ребёнок его и запомнил. Тигр выпал из общего ряда. Когда мы помогаем ребенку прояснять образы, объяснять свои впечатления, обосновывать свою точку зрения, мы развиваем его воображение и мышление. Воображение, потому что приходится сравнивать в уме. Мышление, потому что ребенок учится выстраивать логические зависимости. Логика до 3-6 лет у детей не формальная от простого к сложному, от общего к частному, а ассоциативная. События, люди, предметы сочетаются на основании того, какую роль они играли в жизни самого ребенка. Дети эгоцентрики, весь мир крутится вокруг них. А все, что вне круга досягаемости, пока ими не сочетается. Это нормальная фаза развития. И очень важное, потому что именно тогда закладывается ядро будущей личности, формируются ее предпочтения, пристрастия, индивидуальные ассоциации, прообразы, которые будут влиять на последующие выборы. Поэтому прояснить ассоциации, усилить их или наоборот ослабить несущественные, усложнить или упростить ассоциативные ряды, значит помочь ребенку структурировать его первый яркий опыт. Правило номер 315. Рифмуйте вместе с ребенком впечатления, события, людей. 12 ноября. Как научить ребенка различать лица? Умение находить сходное и различное в лицах людей – важный физиогномический навык. Обратите внимание на портреты, которые рисует ребенок, насколько подробно они изображены есть ли на лицах брови, обозначены ли цветом щеки, прорисованы ли уши, заметил ли ребенок что-то особенное, различает ли он цвет волос и глаз. В три года дети акцентированы на сходстве всех со всеми, но уже делят людей на дядей и тетей, мальчиков и девочек, бабушек и дедушек, то есть очень грубо с преувеличением воспринимают возраст. То же самое и с ростом. Все взрослые им кажутся или высокими, или нормальными, потому что в качестве точки отсчета дети выбирают себя, а смотрят они на нас снизу вверх. В четыре года они могут замечать сходные черты – цвет глаз, родинки, характерную улыбку или выражение лица. Отличать злых людей от добрых. Для психологического выживания детей это очень важное умение ориентироваться на чувства родителей и взрослых, которые находятся рядом. Если они чувствуют угрозу, исходящую от нас, то им становится страшно, и они стараются поскорее удалиться, спрятаться, лечь спать. Эту восприимчивость, наблюдательность и способность различать чувства по лицам, сравнивать их по важным для благополучия самого ребенка признакам, можно тренировать, развивать, поддерживать. Именно в этом возрасте ребенок становится интуитивным, эмпирическим психологом, и следопытом. Можно поступить обратным образом, предложить ему составить фоторобот знакомого человека и описать его, а потом нарисовать с его слов. Похож? Пусть теперь нарисует сам. Сравните ваши рисунки. Восприятие человека ребенком осложнено тем, что он не знает, как это работает. Ведь даже великие скульпторы вначале ощупывают лица, а потом их лепят. Правило номер 316. Описывая лица других людей, обращайте внимание ребенка на детали. 13 ноября. Зачем ребенку космос? Помимо психологического «я» у ребенка есть еще «я» социальное и «я» космическое. Психологическое «я» отвечает за индивидуальные ощущения ребенка, его переживания и мысли. Социальное «я» – это его отношения с другими людьми. Космическое «Я» открыли совсем недавно. Оно отвечает за связь каждого человека с самого рождения со всей Вселенной, с космосом, который был до того, как возникло человечество, и переживет его. Небо, звезды, бесконечность – часть нас самих. Можно сказать, что это самая важная человеческая проекция. Какая перспектива открывается перед взором? Смотрит человек вверх или вниз? Чувствует ли он, как летит, либо как барахтается и задыхается в тяжелых водах? Величина перспективы определяет жизненную стратегию и масштаб мировоззрения. Ребенок со слабым космическим «я» не может быть успешным, если даже он от природы талантлив, но перспектива его очерчена замочной скважиной или периметром комнаты. Талант будет погребен в саркофаге маленького «я». До сих пор идеалы человека мы черпаем из эпохи Возрождения. За спиной героев тех полотен открывается бесконечная перспектива. И тогда, когда они украшают купола, и тогда, когда просто загадочно улыбаются. Правило номер 317. Расширяйте кругозор ребенка до масштабов Вселенной. 14 ноября. Как отправиться в космос? Человек с потерянной перспективой неизбежно впадает в депрессию, чувствует одиночество вселенского масштаба, беспричинную грусть. Связь с космосом осуществляется через гармонию с природой, стихиями, землей, водой, воздухом и огнем, солнцем. Нет универсальной пропорции, ребенок должен научиться поддерживать свою связь с Вселенной сам, интуитивно. Люди, которые умеют общаться со своим космосом, спокойны, уверены, открыты, радостны. Практики медитации, молитвы, сокровенного молчания позволяют уравновесить, гармонизировать свои отношения с космосом. Прогулки на природе, по берегу океана, созерцание прекрасного горизонта, прослушивание сложной классической музыки, возвышающей до небес – Близость к могучему водопаду в не меньшей мере восстанавливают нашу самую глубокую связь с миром. Они напоминают нам об истинном масштабе человека, заданном от природы. Вот почему общение детей с природой так важно. Известно, что на улице под открытым небом дети чувствуют себя более спокойными и довольными, чем в закрытых пространствах, например, в квартире. Некоторые из них блаженно засыпают только на свежем воздухе. У детей восстанавливается аппетит, поднимается настроение, они становятся более контактными и любопытными, они реже расстраиваются. А еще дети любят рассматривать небо, как падают звезды, как пролетают самолеты. Было бы здорово переночевать с ребенком под открытым небом на берегу моря-океана, на перекрестке всех стихий и вместе встретить рассвет. Правило номер 318. Укрепляйте космическое «я» ребенка. Как он поверит в бесконечность своих возможностей, если даже не знаком с этим захватывающим ощущением бесконечности? 15 ноября. Как не потеряться в бесконечном мире возможностей? Один из соблазнов современного человека – иллюзия проживания нескольких жизней. Малыши смотрят на жизнь широко раскрытыми глазами. В детстве всего хочется, и многое кажется возможным. Эта жадность к многообразию эксплуатируется в компьютерных играх, когда взамен за одну жизнь можно выбрать другую. Еще прежде Кощей Бессмертный обладал бесконечным количеством жизней, заткнув за пояс доктора Фауста. Но то, что возможно в сказке, невозможно в реальности. Это обязывает нас внимательно относиться к своим поступкам, высказываниям, планам. Помогут идеалы, образцы, которые детям покажутся наиболее привлекательными. Правило номер 319. Формируйте идеалы и предлагайте ребенку примеры прекрасной жизни, чтобы они не потерялись в потоке жизни, чтобы ориентироваться на них, как на маяки. 16 ноября. Детские вопросы о вечном. Нельзя с ребенком избегать разговоров о метафизических вопросах, о Боге, о происхождении планет, человека, о том, как все закончится. Вне зависимости от религиозной принадлежности, ребенок должен понимать, что есть такие таинства, на которые человечество потратило тысячи лет. На вопрос, есть ли Бог, Стоит ответить, что есть. Будь он сакральным персонажем или мифом о Боге, он есть, потому что это помогает людям выдерживать беды. Бог – это прежде всего помощник. Ребенок сам еще чувствует себя слабым, поэтому новость о том, что кто-то помогает всем, волшебным образом узнавая, где кто находится, очень ему понравится. Идея Бога придает нашей жизни третье – символическое измерение. Не понимая, где добро и зло, нельзя принять ни одного важного решения. Правило номер 320. Человечество создало и отшлифовало мифы о происхождении и судьбе всего живого и сакрального, чтобы даже ребенок мог их понять. 17 ноября. Знакомьте ребенка с культурными кодами. Чтобы ребенок жил укорененным в культуре, нужно постепенно прививать ему чувство красоты и многогранности человеческих отношений. Хранилищами культурных кодов, традиций, подходов, течений являются музеи изобразительных искусств, а не Макдональдс. Не обязательно давать историческую справку. Правило номер 321. Главное, что дети выносят из визитов в музей – чувство красоты. 18 ноября. Виртуальная жизнь. В компьютерных играх тренируется ряд важных навыков. Они, безусловно, стимулируют любознательность. Но очень важно, чтобы ребенок различал условные миры, где все происходит понарошку и, возможно, все, что угодно. И реальные миры, в которых живут люди со своими интересами, желаниями и мечтами, и игнорировать которые не удастся. Правило номер 322. Компьютер расширяет горизонты в пределах кругозора создателей программ. Различие реального и виртуального становится особым навыком. Реальность – это то, у чего есть температура, вкус, запах. 19 ноября. Почему компьютер побеждает родителей? До поры до времени родителей устраивает то, что дети тихо сидят у себя в комнате, играют и не отвлекают от домашних дел или отдыха. Компьютер и телевизор стали своего рода теленянями, а новое поколение получило название «экранного». Более того, мы гордимся тем, что наши дети технически более продвинуты, чем мы. Нас восхищает то, что они не боятся техники, ловко управляются с клавиатурой, преодолевают сложные уровни в играх и переигрывают даже взрослых. Именно этот комплекс неполноценности перед компьютером, которого мы не знали в детстве, заставляет с восторгом и опаской относиться к увлечению наших детей. Детям нравится самим манипулировать образами точно так, как рисовать, лепить, пускать мыльные пузыри. Принцип управления изображением на экране дети усваивают благодаря удобным джойстику и пульту. Создатели игр тратят огромные средства на создание новых идей, персонажей и сценариев, учитывая особенности восприятия и моторные навыки малышей. Компьютер также стал признаком семейного достатка и объектом детской зависимости. Это довольно дорогое удовольствие, особый подарок на день рождения. Правило номер 323. Ни одна самая совершенная машина не превзойдет человека по уму и способности воображать. Пусть ребенок попробует победить компьютер, придумав вместе с родителями новые миры. 20 ноября. Какие способности развивает компьютер? Специалисты по детскому развитию сразу взяли под контроль компьютерные игры. Появились данные о том, что технологическое устройство развивает оперативную память, тренирует внимание и моторику, то есть является увлекательным тренажером развития познавательных способностей. Однако даже оптимисты призвали ограничивать время игр, опасаясь вначале за зрение, а потом за интеллект и социальные навыки. Позже, когда проблем накопилось, стало ясно, что дети уходят в компьютер с головой, теряя интерес к творчеству и ролевым играм. Соответственно, у них не развиваются воображение и эмпатия, способность сопереживать. Механический перебор вариантов, высокая эмоциональная вовлеченность в игру и полная равнодушие к мнениям и чувствам всех, кто не играет. Правило номер 324. Занятия за компьютером развивают только технические способности, оперативную память и внимание. 21 ноября. В чем причина компьютерной зависимости? В том-то и дело, что мы формируем высокую самооценку у детей и едва заметив прогресс в игре. Детям нравится, когда ими восхищаются взрослые. Для них это признак любви. Мы считаем, что если уж ребенок справился с таким сложным устройством, то простые навыки письма, чтения, общения у них сформируются сами. Но в этом и состоит наша ошибка. Компьютер – сложное устройство, но требует простых моторных навыков и зрительного контроля. Кроме того, почти каждое действие в игре подкрепляется удовольствием от приближения к призу. Так устроены все азартные игры. Да, компьютерные игры не столько интеллектуальное занятие, сколько способ получения выигрыша, награды легким путем. Легкость, с которой ребенок привыкает получать результат, может стать привычкой, а потом и образом жизни. После того, как привычки сформированы, а игра за компьютером стала единственным способом поддержать положительную самооценку, вы нарветесь на детское упрямство, агрессию или апатию, пытаясь вызывать к разуму. Ребенок замкнется, предпочтет жить со своей страстью в одиночестве. Альтернативой могут быть только любовь и внимание. Компьютер компенсирует недостаток внимания и любви. Компьютерные игры всегда сопровождаются положительными эмоциями а общение с родителями далеко не всегда. На фоне компьютерных игр общение в семье может выглядеть блеклым, неинтересным. Признаемся, что до сих пор мы не стремились быть интересными для своих детей, ведь их потребность в нашей защите, поддержке, любви и так очевидна. Правило номер 325. Одиночество за монитором можно вытеснить интересными совместными занятиями, но начать придется с совместной игры на компьютере. Так мы дадим понять, что нам важны интересы и чувства ребенка. 22 ноября. Компьютер – это единственная радость. Компьютер может стать единственным источником радости в семье, а игра – способом выживания в атмосфере неприятия, давления и высокомерия со стороны старших. И без того существует много поводов для ревности между детьми. Принцип равенства трудно соблюсти, когда в семье трое детей разного возраста. Они могут стать командой, основанной на принципе взаимопомощи, а могут – стаей, в которой побеждает сильнейший. Любовь к детям – это наша готовность понимать их и помогать им. Компьютер – это всегда повод выразить свое отношение к ребенку. Потому как мы относимся к интересам и чувствам детей, они судят о том, как мы их любим. Если у вас несколько детей, сравнений не избежать. Наиболее очевидна конкуренция в обучении. Школьные отметки определяют ранг ученика в классе и дома. Родители чаще всего используют компьютер как награду за послушание, старательность и высокие оценки. Получается, что детей поощряют и наказывают дважды – в школе и дома. Конечно, мы должны выражать свое отношение к играм и свои ожидания, но лучше рассматривать компьютер как отдельную активность, в которой стартовые условия у всех равны, а тот, кто проигрывает, отстает, заслуживает неоценки. Ему нужно помочь. Нам следует помогать детям решать конкретные задачи. И единственный способ помочь – Показать, подсказать, как это делается, оценить результаты прогресса в обучении, а не наклеивать ярлыки вроде «незнайка», «бездельник», «самый худший ребенок в семье». Правило номер 326. Компьютер не должен быть ни единственной радостью, ни единственной наградой в семье. 23 ноября. А есть ли норма? Педагоги и психологи разработали нормы для каждого возраста. Дошкольникам рекомендовано проводить за монитором не более получаса. Тем, кто уже умеет читать и писать – час, а младшим школьникам – полтора часа ежедневно. Но как научить соблюдать ребенку установленную норму? Навык контроля времени должен формироваться, как только ребенок впервые оказался перед монитором. Есть простой прием, как это сделать. Расскажите малышу сказку про обезьянку, которая очень любила апельсины, но каждый раз, когда объедалась ими, ей становилось плохо. И тогда мама-обезьянка взяла самый большой апельсин и разделила его на дольки. По одной на каждый будний день и по две на выходные. Ведь в апельсине 9 дольк. Эту притчу вы легко сможете продемонстрировать. А еще лучше начертить домашний календарик, где напротив каждого дня будет нарисована аппетитная долька. Одна долька – полчаса. Пусть ребенок сам делает пометки и учится управлять своим временем. Элементарный тайм-менеджмент, господа. Правило номер 327. Ориентируйтесь на общие нормативы для детей, ограничивая время работы ребенка за компьютером. 24 ноября. Как относиться к компьютеру? Не стоит возводить малыша на постамент только потому, что он отличился хорошей реактивностью и смекалкой, впервые попробовав манипулировать джойстиком. Современному человеку, даже если он выдающийся пианист, профессия, которая требует сходных оперативных характеристик, в большей мере нужны социальные навыки, способность договариваться с людьми и учитывать их интересы. Чрезмерная похвала останавливает развитие ребенка. Он думает, что вершина уже достигнута, нечего напрягаться. В основу самооценки не может быть положена одна единственная способность. Лучше занять умеренную позицию и формировать отношение к компьютеру как к техническому устройству, которое помогает решать человеку свои собственные задачи. Компьютер – это наш технический помощник, как телевизор или мобильный телефон. У меня тоже есть компьютер в офисе, он помогает мне организовать свою работу. Правило номер 328. Относитесь к компьютеру умеренно позитивно, утилитарно, как к техническому помощнику, а не агрессивно, как к заклятому врагу человечества. 25 ноября. А может махнуть рукой? Компьютерные игры стали предметом агрессивного маркетинга. При всей пользе новых технологий они могут вытеснить нормальные человеческие отношения, стать суррогатом любви, эмоциональным допингом, а в результате блокировать развитие ребенка, лишить его многих других радостей жизни. Поэтому не время расслабляться. Нужно методически ставить компьютер на место, снижать его ценность до технического устройства, которое помогает решать вполне человеческие задачи. Сделать это можно, только начав играть с детьми. А на смену игре придут и более сложные формы взаимодействия с миром посредством компьютерной связи. И в какой бы стране ни оказались наши дети, когда вырастут, мы не потеряем с ними контакт. Правило номер 329. В отношении любой проблемы, в том числе компьютерной зависимости, нужно занимать активную позицию. 26 ноября можно изучать карту и перемещаться по всему миру. Если мы действительно хотим, чтобы ребенок завоевал весь мир, он должен этот мир как минимум знать. Ребенок уже в полтора-два года может выучить расположение стран на карте, даже если не умеет читать. Он запоминает слова, цветные пятна, которыми обычно обозначаются страны и их положение на карте. Используется здесь простой условный рефлекс «ассоциативные связи», Это пока пустые матрицы, не наполненные конкретными образами, столь важными для дошкольников. Но лучше сочетать страны с сезонами, место со временем. К этому же возрасту дети различают зиму и лето и могут понять, что есть страны жаркие, в которых всегда светит солнце, а есть северные, в которых почти всегда зима. Поэтому неплохо было бы поселить на карте вырезанные из бумаги солнышки и снежинки – Сразу станет видно, что наверху и внизу живут снежинки, а посередине солнышки. Но в странах живут и особенные животные. Начинайте всегда со своей страны. Мишки, зайки, лисички – все персонажи народных сказок тут как тут. А вот слоны, львы и страусы будут хозяйничать на африканском континенте. Животные живут по всему миру, зато мы теперь можем путешествовать, и животные могут приехать в гости, поселиться в наших зоопарках и работать на арене наших цирков. Люди и животные стали выносливыми, мобильными, и теперь могут посмотреть друг другу в глаза. Но все-таки повадки животных сформировались на родине, в той стране, где живет их большинство. Поэтому медведи продолжают спать зимой, а львы охотятся. Каждый раз, когда вы вместе с ребенком посещаете зоопарк или цирк, напоминайте, где родина понравившегося животного. Показывайте ее на карте. Дети обожают смотреть на животных. И будь их воля, они бы с удовольствием отправились не только в зоопарк, но и по всему миру. Хотя бы для того, чтобы посмотреть, как двигаются, что едят, как общаются звери всех мастей. Мир – это не просто набор цветных пятен с неровными границами на карте. Это огромные, заселенные животными и людьми территории, включая морские глубины с их удивительными обитателями. Правило номер 330. Изучайте карту мира, расширяя горизонты ребенка. 27 ноября. Заложите основы кулинарного страноведения. Специалисты по адаптации семей мигрантов в разных странах мира заметили одну и ту же закономерность. Культурный шок начинается с неприятия чужой кухни. Его трудно преодолеть. После того, как люди начинают есть чужую еду с аппетитом, они довольно быстро усваивают язык, новые обычаи, обзаводятся друзьями, привыкают к климату и принимают местный образ жизни. Избирательные отношения к еде это привязанность к своему ареалу своей группе, своему народу, которая может ассоциироваться с гарантией жизни. За долгие годы небрежного отношения к пище, как к чему-то простому, неинтеллектуальному, приземленному, мы забыли, что именно она удовлетворяет фундаментальную потребность жить. Правило номер 331. Расширяя кулинарный кругозор ребенка, мы расширяем телесную метафору его самых разнообразных связей с миром. 28 ноября. Не гасите интерес детей. Дети любят спрашивать, не подумав. Делают они это не со зла, а только потому, что память у них развивается быстрее, чем мышление. Им легче спросить и запомнить. И признаться не все, что они запоминают, понятно им. Но у детей есть одно удивительное качество – открытое сознание. Они готовы удивляться, они готовы к любому развитию событий. Нам остается только не обмануть их самых невероятных ожиданий. Правило номер 332. Главный способ развивать любознательность ребенка – это не отмахиваться от его вопросов. 29 ноября. Когда нельзя задавать лишних вопросов. Иногда вопрос «почему» неуместен и выдает невоспитанность ребенка. Когда речь идет о сильных переживаниях, страхах, привязанностях, желаниях, их трудно оценить в тот же миг. Нужно время, чтобы человек осмыслил, что с ним произошло. Некоторые вещи нам приходится принимать на веру. Если ребенок или взрослый говорит «мне плохо», ничего не остается, кроме как поверить. Правило номер 333. Нельзя задавать вопросы о сильных переживаниях. Любой человек, и ребенок, и взрослый, должен быть спокоен, чтобы оценить реальное положение дел. 30 ноября. Самый главный вопрос в общении людей. Из всех вопросов, которые мы задаем друг другу, самый главный вопрос о самочувствии, состоянии, переживаниях другого человека. Если ребенок давно не виделся с приятелем и спешит поделиться с ним новыми игрушками, поиграть, побегать, напомните ему о главном вопросе. Задайте его сами при встрече. Главное в мире – это добрые отношения. Правило номер 334. Самый частый вопрос «Как дела?» указывает на важность добрых чувств и отношений.